Глава 18. На южной стороне монастырского двора было больше всего домов, преимущественно бедных хибар, в которых ютились уличные торговцы и рабочие, перебивавшиеся случайными заработками. Мужчины грузили стоявшие возле домов повозки разнообразным скарбом, готовясь к трудовому дню. В воздухе пахло свежим деревом и смолой. Поскольку тут было много столярных мастерских, обслуживающих аббатство и Вестминстерский дворец, слева от нас тянулась стена, отделявшая от общей территории внутренний двор, на котором размещались монастырские постройки. Ворота, оберегавшие некогда беззаботную жизнь монахов от внешнего мира, были открыты, хотя возле них и стоял охранник с пикой. Харснет сообщил ему, кто мы такие, и страж пропустил нас во двор, где кипела работа над строениями бывшего монастыря. Одни ломали, другие перестраивали. Прибывали всё новые рабочие. Они разбирали из повозку кувалды и кирки и тут же принимались махать ими. Мы подошли к большому красивому дому, с усаженным крокосами палисадником, и Харснет постучал в дверь. Нам открыл слуга. и пригласил войти. Как недавно секретарь Кранмера, он попросил Барака подождать в прихожей. Она с Харснетоном провёл в кабинет, завешанный дорогими гобеленами. Главным предметом здесь был огромный дубовый стол, заваленный бумагами. Мне подумалось, что эти вещи так же относились к конфискованному монастырскому имуществу. По крайней мере, лавочки для певчих, выстланные подушками и стоявшие вдоль стен, точно Снаружи слышался стук тяжёлых молотков. Дверь открылась, и в кабинет вошёл низенький человек в белых церковных одеждах. Мы обменялись поклонами, после чего он прошёл к столу и сел. "Прошу вас, джентльмены", произнёс он мелодиточивым голосом и широким жестом указал на сиденье для певчих. Я рассматривал Уильяма Бенсона, последнего аббата монастыря. монаха, который переметнулся на сторону Кромвеля и был назначен аббатом, чтобы ускорить разгром монастырей. Место настоятеля нового собора являлось частью платы за то, что он сделал. Это был коренастый мужчина лет под 50 с пухлым, сонным лицом, которое не покидало выражения удовлетворённости тем, что ему удалось осуществить все свои амбиции. "Чем я могу помочь архиепископу?" осведомился он. Первым заговорил Харснет. Это дело крайне секретное, сэр. Архиепископ настаивает на том, чтобы ничего из того, о чём мы сейчас станем говорить, не вышло за пределы этих стен. На этот счёт можете не беспокоиться. Повиноваться представителю мой священный долг. Бансон улыбнулся, щуря сонные глаза. Вы заинтриговали меня. Боюсь, история, которую вам предстоит услышать, может обеспокоить вас ставил я желая заявить о своём присутствии и показать что я тоже не последний человек в этом деле Бенсон издал гортанный смешок Я возделывал ниву Господню в Англии на протяжении многих лет теперь меня уже ничто не может обеспокоить кроме пожалуй вот этого стука молотков он нахмурился чтоб снести обители им похоже понадобится целая вечность обитель который ты возглавлял не один год, подумал я. Мне было интересно, изменится ли выражение его лица после рассказа Харснета про ужасающие убийства и их, видимо, связь с пророчествами книги Откровения, но нет. Когда Корнер закончил рассказ, физиономия настоятеля оставалась такой же апатичной, как и прежде. И по вашему мнению, этот человек может быть бывшим монахом? — спросил Бенсон, крутя золотое кольцо на пальцы. Он с сомнением покачал головой. — Вряд ли это возможно. Многие братья приветствовали закрытие монастыря и получили от этого немалые выгоды. Шестеро, к примеру, остались здесь же и сделались прибендариями под моим началом. — Сколько всего было здесь монахов? — спросил я. — Тридцать четыре. Не вся братья была в восторге от случившегося, но в основном они были реалистами и без возражений подписали отказные листы. Все, за исключением брата Эльфрида, который поставил условие, чтобы после его смерти похоронить его в соответствии со старыми обрядами. И ему было это обещано, а затем и выполнено, добавил Бенсон с лёгкой улыбкой. Он умер почти сразу после того, как ушёл отсюда. Пол дюжины братьев отправились в Мираной вскоре после того, как покинули монастырь. Нас интересует монастырский врачеватель Ланселот Годдерт и двое его помощников, сказал Харснет. Только они числятся в архивах суда по делам секуляризации. Ещё, снова в Стреле. Известно ли вам, применял ли доктор Годдерт двейл? Применял что? Мне показалось, что наставлятель отреагировал на мой вопрос с излишней поспешностью, и что при этом в его сонном взгляде на мгновение что-то промелькнуло. Я объяснил, что двейл наркотик, и рассказал, для чего его использовал убийца. Это действительно не может не беспокоить, тихо проговорил Бенсон. Он сидел, размышляя и вертя на пальце кольцо. Прошло некоторое время, прежде чем он поднял на нас глаза. Мне неизвестно, использовал ли доктор Годдерт этот ваш Двейл. Я никогда не вмешивался в дела монастырской больницы. Он был весьма опытным врачом, и я не припомню, чтобы на него когда-либо поступали жалобы. Настоятель помолчал. Я готов оказать вам любую посильную помощь, джентльмены, но мне кажется, что вы ошибаетесь. Кем бы ни был этот ужасный человек, я не верю в том, что он отсюда Насколько близко вы знали доктора Годдерда, спросил я. Не очень близко, настоятель позволил себе циничную улыбку. Мне для кого не секрет, что меня назначили аббатом с определённой целью, чтобы я подготовил Вестминстерское аббатство к мирному и максимально безболезненному закрытию, что я и сделал. Я обращал внимание лишь на тех монахов, которых нужно было убеждать или принуждать. Доктор Годдерт к ним не относился. На его плечах лежало лечение заболевших, повседневный уход за немощными старыми монахами. Он также распоряжался ещё одной маленькой больницей для бедных жителей Вестминстера, которую содержал монастырь. Кто же относится к его помощникам? Да. Чарльз Кантрелл работал в больнице для монахов. Фрэнсис Локли в больнице для мирян. Они имели образование, уточнил я. Нет. Кантрелл был монахом. а Локли, послушником, который трудился на нас и жил здесь же. Годдард обучал их обоих. «Что за человек был Годдард?» Бенсон склонил голову. «Не очень общительный тип. Некоторые даже говорили, что он холоден, называли его бирюком. Он произошел из богатой семьи и на тех, кто имел низкое происхождение, смотрел свысока. Секуляризацию воспринял спокойно, как и остальные... каких-либо комментариев, тем более ругательных от него не слышали. Он исчез из дома, который снимал, сообщил настоятелю Харснет. Куда, по-вашему, он мог подеваться? Бенсон пожал плечами. Понятия не имею. Я не знаю, есть ли у него семья и где она живёт, а все монастырские записи уничтожены. Я знал, что это правда. Большую часть монастырских записей и Саш Гли вместе с иллюстрированными книгами для нас может представлять ценность всё, что вы могли бы нам сообщить, сер. Когда я пришёл, он уже был врачом. Я помню разговоры о том, что он стал послушником ещё в ранней молодости, а когда монастырь закрыли, ему было около 40. Он был снобом, заявил я. По крайней мере, так говорят все его соседи. Значит, он всё же так и не освободился до конца от предрассудков, бытующих в миру. Бенсон рассмеялся. Среди монахов такое часто встречается. Именно их приверженность всему мирскому являлась одной из причин, по которым следовало закрыть монастырь. Вам известно, где он учился на врача, поинтересовался я. Он не учился. Ремесло врачевателя он перенимал от старого лекаря, которого сменил, а доктором его называли, боюсь, только из вежливости. Аднако благодаря своему наставнику, он получил хорошую подготовку. Знания среди врачевателей передаются из поколения в поколение, в том числе и знания о двейле. Бенсон равнодушно пожал плечами. Может быть, была ли у него оранжереи лечебных трав? Да, но теперь она разорена. Выращивал ли он опийный мак? Настоятель развёл руками, и его шёлковое одеяние зашуршало. Не знаю, сэр. вполне возможно. А каким этот Годдерт был в общении? Весьма удобным, всегда корректный, сдержанный, Бенсон усмехнулся. У него был дефект большующая бородавка на носу. Он, видимо, считал, что она унижает его достоинство и очень злился, когда люди смотрели на неё. Возможно, это сказалось на его характере. Я слышал, что он не проявлял особой теплоты по отношению к больным, но, может быть, это и правильно. Врач должен относиться к пациентам отстранённо. Как делаешь ты, подумал я. Но у тебя это политическая отстранённость. Его не волновала судьба монахов, они для него были всего лишь пешки в большой игре секуляризации. Бенсон что-то скрывал, я был в этом уверен. На его губах опять заиграла тонкая улыбка. Я помню, как помощник Годдерда по мирской больнице брат Локли подшучивал над ним, пародируя его холодную и точную манеру говорить. Локли часто попадал в неприятные ситуации из-за собственного легкомыслия, хотя свои обязанности в лечебнице он исполнял безупречно. А второй помощник, спросил я, Кантрел, кажется. О да. Молодой брат Кантрел. Годдрт обучал его ремеслу, но, насколько мне помнится, был вечно им недоволен. Бывшие соседи Годдрда «Утверждают, что он получил наследство», — сказал Харснет. Бенсон собрал губы сердечком. Как мне кажется, у его родственников были деньги, а жили они неподалеку от Лондона, где-то к северу, по-моему. Вы, вероятно, без труда их найдете. Лично мне это казалось сомнительным. По утверждению некоторых в Лондоне и его окрестностях, в настоящее время проживало около шестидесяти тысяч душ. А что записи не осталось, спросил я. Нет, никаких, потряс головой Бенсон. Когда монастырь закрыли, люди из суда по делам секуляризации велели нам сжечь все документы, записи, тексты песнопений и даже наши книги. Кромвель хотел стереть с лица земли абсолютно всё, что связано с монашеством. И вы утратили все связи со своими бывшими подопечными? Да, со всеми, кроме тех, которые трудятся сейчас под моим началом. Вы имеете в виду тех троих, о которых упомянули в начале, уточнил я. Кстати, возвращаясь к Годерду и его помощникам, как они были сложены физически? Можно ли их назвать сильными? Тот, кого мы ищем, силён и умён, настоятель опять рассмеялся. В таком случае можете сбросить со счетов обоих помощников. Ни один из них не блистал умственными способностями, а физическими тем более. Локли — маленький, кругленький человечек лет пятидесяти, который непрестанно тянулся к бутылке. Молодой Кантрелл — высокий и жилистый парень. Помню, у него было большое Адамово яблоко, на которое даже неприятно было смотреть. Он все время что-то закапывал в глаза из-за проблем со зрением. Годдард выяснил, что у него близорукость, и сделал ему очки, чтобы тот мог работать. Бенсон воздел палец вверх. «Теперь я вспомнил». Гантрел живёт на монастырской территории. Его отец работал здесь плотником. Не так давно я видел его на улице. Он всё так же был в своих очках с толстыми стёклами. А ещё я подумал, что ему, наверное, трудно поддерживать на плаву отцовский бизнес. С таким зрением и легкомыслием он запросто может овпилить себе пальцы. Настоятель рассмеялся, довольный своей шуткой. А говорит, что врач был холодным человеком. Подумал я, Нам нужно встретиться с двумя этими людьми, мастер Шарлок. У Барака есть их адреса. Да, адреса у нас имеются. Хорошо. Тогда мы покидаем вас, настоятель, но не исключено, что нам придётся потревожить вас снова. Разумеется, Бенсон покачал головой и удивлённо улыбнулся. Вы считаете, что этот человек способен совершить семь убийств, чтобы выполнить пророчество книги Откровения? Да, с серьёзным видом ответил я. Пока он достиг только третьей чаши, боясь, что скоро настанет черёд четвёртый. Бенсен снова недоуменно покачал головой, а потом встал из-за стола. Тогда я буду молиться о том, чтобы вы поскорее поймали его. Мы забрали барыка и вышли. Стук молотков зазвучал громче. Я повернулся к Харснету. Он что-то скрывает. Корнер согласно кивнул. Мне тоже так показалось, но что именно? Он наблюдает за нами. тихо сказал Барк Мы с Харснеттом повернулись и увидели настоятеля, который стоял у окна и смотрел на нас. Встретившись с нашими взглядами, он отвернулся и исчез в темноте своего кабинета. Было бы интересно осмотреться здесь, предложил я. Заглянуть в зал капитула, оранжерею, больницу. Неплохая мысль, согласился Харснет. Мы направились к обители, лавируя между грудами мусора и строительных материалов. Справа остался ворох матрацев, вероятно, выброшенных из монастырских спален. Что вы думаете о Бенсоне, спросил я Харснетта. Жадный кораерист, корнер насупился. Очень грустно, что Кромвель прибегал к услугам подобных людей, он посмотрел на меня. Это многих разочаровало. Интересно, подумалось мне. Неужели Краммер говорит ему о том, что он разочаровал Мы шли мимо монастырских спален, которые как раз сейчас рушили. Рабочие срывали с кровли черепичные плитки и бросали их внутрь некогда красивого древнего здания. Справа от нас, запущенный из-за роши сорняками, располагался прямоугольный участок земли, где раньше, по всей видимости, находился классический монастырский сад. Рядом был другой, гораздо меньший по размеру, надел, вот уже три года как заброшенный. Я сразу узнал характерные стебли и сухие коробочки мака. "Ну вот", констатировал Харснет. "Значит, Годдерт всё же выращивал мак". Я кинул взглядом царившее вокруг опустошение. "Да и бог знает, что ещё". Мы двинулись обратно и вошли в старый клуатер, расположенный между монастырскими строениями и церковью. Снова пошёл дождь, колотя по крышам крытых галерей и плиткам внутреннего двора. Харснет, поглаживая короткую сидеющую бородку, обозревал пространство, по которому некогда прохаживалось монашеское братство. Мне было любопытно, о чём он сейчас думает. Корнер повернулся ко мне и неожиданно улыбнулся. "Вон там есть лавка", сказал он. "Возможно, сейчас самое время поговорить в спокойной обстановке, прежде чем мы войдём в зал капитула". "Да, у меня голова идёт кругом от всего происходящего". Мы подошли к лавке и сели. «По-моему, Бенсон знает больше, чем говорит», — заявил я. «Согласен», — кивнул Харснет. «Мы допросим его еще раз, и очень скоро, но я не думаю, что ему известно местонахождение Годдарда. Он не может не понимать, насколько неумно было бы это скрывать». Корнер покачал головой и глубоко вздохнул. «Кто же такой этот Годдард? Тот, кого мы ищем? Новая жертва? Или не тот, не другой?» Его акцент выходца из западных графств усиливался каждый раз, когда он волновался. Прошло уже более двух месяцев с момента его исчезновения. И если бы он был потенциальной жертвой, его тело давно нашли бы. Но куда он запропастился, размышлял Харснет. Настоятель должен был бы знать, неужели ему нет дела до своих монахов, хоть и бывших. Он всего лишь одна из фигур в политических шахматах, присоединился к разговору Барк. «У моего прежнего хозяина было много таких». Харснет посмотрел на него и кивнул. «Я был рад тому, что Коронер не относится к моему помощнику свысока и не возражает против его полноценного участия в наших совещаниях». «Да», — согласился он, — «это правда. Однако, так или иначе, мы обязаны его найти». «Пока что это убийца нашел нас», — мрачно пробурчал Барак, — «и мою жену». Он уставился в землю и сжал кулаки. «Пока что это убийца нашел нас», — мрачно пробурчал Барак, — «и мою жену». Думаю, он взял нас с Бараком на заметку в тот день на болотах, проговорил я. Потом каким-то образом выяснил, кто мы такие, где живём и с тех пор следил за нами. И если он следил за мной, а я этого не заметил, значит, он гораздо более ловок, чем я, что так же угрюмо проговорил Барак. Но вообще-то в этом нет ничего невозможного. Он ожесточённо потёр ладонями лицо. Мне кажется, он знал о том, что тело доктора Гарная нашли, «Но держит это в секрете», — сказал я. Поэтому убийство Роджера он обставил таким образом, чтобы его невозможно было скрыть. А затем целыми днями караулил на болотах, дожидаясь, когда те, кто будет вести расследование, придут на место убийства доктора Гарнея. Он лежал на том соломенном тюфике, который мы нашли. Ему нужно было увидеть и запомнить людей, которые пойдут по его следу. Харснет озадаченно покрутил головой. Но кто на такое способен? И за дня в день дежурить за зарослям камыша и целый день пролежать в холодном болоте, дожидаясь сумерек, чтобы ускользнуть незамеченным, в таком терпении, такой выносливости есть что-то нечеловеческое. Харснет снова сел на своего любимого конька, одержимость дьявола Я долго не решался заговорить, но всё же рассказал ему о теории Гая относительно одержимости как психической болезни, о случаях, которые он упоминал и о Стродере. Харснет внимательно слушал, не сводя с меня цепкого взгляда своих умных голубых глаз. Когда я закончил, он решительно мотнул головой. У меня складывается впечатление, что те люди, француз и этот ваш Стродер, были одержимы не чистым, как и наш убийца. Что же касается доктора Малтона, то простите, адвокат Шерлок, но я ему не верю. Мне кажется, он до сих пор цепляется за свои старые убеждения, и учитывая то, что епископ Боннер демонстрирует по отношению к протестантам столько же милосердия, сколько мясник к ковцам, вы должны понять, почему я до сих пор против участия Малтона в нашем следствии. Барк резко повернулся к нам. Его глаза превратились в злые, узкие щёлки. «Одержимый он! Или сумасшедший? Это не отвечает на вопрос, почему этот мерзавец догоняет нас, а не мы его!» «О, мы его догоним!» — с мрачной решимостью ответил Харснетт. «В этом можете не сомневаться». «Я вот думаю, не следует ли нам поискать его среди членов радикальных протестантских сект», — сказал я, глядя прямо в глаза Харснетту. Наряду с церквями, где служат радикально настроенные священники, существуют различные религиозные группы, которые проводят подпольные сходки и даже разработали собственные экстремистские учения. Например, адамиты, проповедующие возвращение к первозданной невинности Адама, арианцы, отвергающие Троицу. Я ожидал, что Харс начнёт ожесточённо спорить, но вместо этого он кивнул Да, преследование заставляет людей уходить в себя. Если даже такой праведный человек, как один мой друг, который рифмовал божественные истории, чтобы привить детям желание читать слово Божье, оказывается в тюрьме в Лит, убийцы, по всей видимости, думают, что Господь возложил на него миссию лишать жизни отрекшихся радикалистов. Или хочет, чтобы мы так думали, откликнулся Харснет и впился в меня пристальным взглядом. Возможно, на самом деле убийца стоит на стороне епископа Боннера. Если Боннер узнает про убийство, это лишь подольёт масло в огонь развязанных им гонений. Как бы то ни было, ему было известно о прежних религиозных убеждениях доктора Гарная, Табхольма и моего бедного друга Роджера, не уступал я. Помимо этого, между тремя убитыми не было ничего общего. Харрес вздохнул, а потом кивнул. Я сделал необходимые запросы, по колебавшись, он добавил. Вы не думали, сэр, о том, что тоже можете являться потенциальной жертвой? Ведь вы, как и мастер Элиарт, некогда тоже придерживались радикальных взглядов, но не таких радикальных, как Роджер. С видимой беззаботностью ответил я, понимая при этом, что корнер в общем-то прав. Теоретически я действительно мог являться потенциальной жертвой убийцы. к самому Харснету и Барку это к счастью не относилось, а вот к Дороти, да. К этой категории можно отнести тысячи людей, живущих в Лондоне, добавил я. Тысячи. Харснет долго смотрел на меня, словно почувствовал мой страх и размышлял, хватит ли мне смелости преодолеть его. Что нужно сделать, так это оценить наши возможности. Мы должны найти Годдерда, прочесать секты и защитить тех, кто нуждается в защите, а это значит, что нам не обойтись без дополнительных людей, которые к тому же умеют хранить тайны. Я благодаря своей должности располагаю кое-какими возможностями, но и они не безграничны. Харснет сделал глубокий вздох. Свою помощь в этом архиепископу Кранмиру предложил ещё один человек. Кто? Сэр Томас Сеймур. Корнёр понурился. Можете ничего не говорить, для меня это тоже стало неожиданностью. Вы знаете, почему Сеймур изначально ввязался в это дело? Из-за его отношений с Кэтрин Пар. Да, он, будучи благородным джентльменом, обязан защищать её интересы, но это была не единственная причина. Когда доктор Гарный был найден мёртвым, Сеймур испугался, что подозрения могут пасть на него, что его заподозрят в заговоре с целью отправить короля от леди Кэтрин. Архиепископ Кранмер сказал мне, что Сеймур испытал облегчение, когда стало известно об убийстве Тапхольма, поскольку фокус сместился с него. Теперь же он предложил нам помощь, сказав, что готов предоставить заслуживающих доверия людей из своего окружения. Зачем ему это? Харснет беззвучно засмеялся. Сэр Томас обожает приключения. И вокруг него постоянно крутится множество таких же, как он, молодых авантюристов. Если верить тому, что я о нём слышал, это звучит правдоподобно, ставил Барк. Он отвратительный тип и шельма, но мы не должны отказываться от помощи, кто бы её ни предлагал. Архиепископ и лорд Хартфорд слишком близки ко двору, и всё, что происходит в их окружении, сразу же будет заметно. Но в той суете, которая вечно царит вокруг сэра Томаса Сеймора, никто не захочет и не будет разбираться. «Можно ли ему доверять?» — с сомнением спросил я. «У него есть причина держать рот на замке. Он уже замешан дальше некуда, и если все это дойдет до короля, ему тоже не поздоровится. Так что, я думаю, на него можно положиться». «Что ж, сэр, обо всем, что связано с королевским двором», Вам известно лучше, чем мне, поэтому я целиком и полностью доверяюсь вашему суждению. Харснес склонил голову в знак признательности. Благодарю вас, покаябавшись он добавил. Каковы бы ни были наши расхождения в части религиозных воззрений, я уверен, что мы с вами сможем весьма успешно работать вместе. Я тоже так считаю, сэр, ответил я, прячась в смущении. Может быть, вы не откажетесь как-нибудь вечером заглянуть ко мне в гости? И отоужинать со мной и моей супругой, мы и смогли бы ближе узнать друг друга. Корнер покраснела, я понял, что в душе он стеснительный человек. С огромным удовольствием, сказал я. Хорошо, он встал. Давайте заглянем в зал Капитула, думаю, там полным-полно, попискикой символики. У проходившего мимо служки мы спросили, где находится зал Капитула, и он указал нам на тяжёлую дубовую дверь. Она была распахнута настежь. Войдя внутрь, мы прошли по короткому коридору и оказались в самом необыкновенном помещении из всех, которые мне приходилось видеть, огромном, восьмиугольном, освещённом лучами солнца, падавшими сквозь высоченные готические окна с витражами. Пол был выложен уникальными кафельными плитками, У входа в зал, словно охраняя его, стояли ярко раскрашенные, изумительно красивые статуи Девы Марии и Святого Петра. Однако поразило нас не это, а каменев, и открыв рот, мы молча смотрели на стенные панели, расположенные под каждым из окон, на которых в орнаменте из золотых листьев была написана красочная картина той или иной сцены из книги Откровение. Тут был проиллюстрирован весь апокалипсис и его персонажи: апостол Иоанн, Христос в судный день, зверь с семью головами и десятью рогами, разверстает чрево ада и семь ангелов, изливающие свои чаши гнева на мир багровый от мук.